С тех пор пробормотал путешественник во времени, когда я приступил к путешествиям, очень много изменилось. Вся романтика куда-то улетучилась. Я был одним из первых, знаете ли, возможно, самым первым пионером, подсказал Джэрик. Да, можно сказать и так. Будет злой иронией, если я застряну здесь, когда ваш лорд Джэггит пустит в ход свой план с петлей времени. Я пересек эпохи, пересек барьеры между мирами, И теперь мне угрожает заключение на вечно в одной и той же неделе, повторяющейся снова и снова в бесконечности. Он издал звук, напоминающий стон. Нет, я не позволю этого. Если я не получу помощь в ремонте моего экипажа, я рискну вернуться назад и попрошу поддержки британского правительства. Так будет лучше, чем то положение, в котором я нахожусь. Бранерт отказывается помочь. Мне кажется, он строит собственную машину. Но он отказывается принять теорию лорда Джегида и его решение проблемы. Джэрик чуть улыбнулся. Тысячелетия Бранарт был лордом времени. Его эффект был одним из немногих законов из вечной этой несовершенной науки. И вдруг он лишился трона. Неудивительно, что он стал таким возбуждённым и делает какие-то дурацкие предупреждения. Хотя сколько ещё он мог бы сделать? Гильдия приветствовала его знание, не так ли? Возможно, хотя его трудно назвать настоящим учёным. Он пренебрегает анализом, навязывает своё воображение фактом, и я не виню его в этом, поскольку это особенность присущая всему вашему обществу. Вы покушаетесь на те законы природы, которые в моё время считались незыблемыми. Пожалуй, вы правы. Джерик увидел, как еще несколько вновь прибывших гостей направились к острову Амелии. «Это заманчиво, но, решая проблему с помощью изменения фактов, вы утратили почву под ногами». «Очень приятно», — рассеянно сказал Джерик. «Фундаментально различные позиции. Даже ваш лорд Джегет заражен до некоторой степени». «Заражен?» Джерик заметил корабль Эдгара Сердного По, спускавшийся по спирали над утёсами. Его внимание было приковано к костру, и он направил свой корабль туда. Я употребил это слово без всякой критики, но для любого, вроде меня, привыкшего бороться с проблемой аналитическим методом, а естественно, естественно для меня. Я был научен отвергать любой другой метод. Понятно. Не в силах сдерживать себя, Джеррик повернул кольцо власти и поднялся в воздух. — Примите мои извинения, общественные обязанности. Возможно, нам удастся поговорить позже. — Послушайте, — сказал поспешно путешественник во времени, — вы не могли бы подбросить меня. У меня нет средств передвижения. Но Джерек был уже за пределами слышимости, оставив путешественника во времени растерянно смотреть на розовую пену, смывающую скалистый обсидиановый берег, в ожидании, когда какой-нибудь другой гость поможет ему попасть на материк. Нечто черное и длинное появилось над поверхностью малинового моря, и, взглянув на него, почмокало губами, прежде чем потерять интерес и поплыть дальше, в направлении, в котором улетел Джерик. Путешественник во времени повернулся и пошел искать более высокую точку острова, где, если повезет, он будет в безопасности от зверей, и сможет подать сигнал о помощи. Амелия была в центре внимания. Через головы и плечи гостей Джэрик увидел её какие-то лилую борьбу с сигаретой. Подражая ей, сладкое мускатное око пускало дым из ушей. Ближе всех к ней была железная орхидея, госпожа Кристия, меледи Шарлатина и Вертер де Гёдт. Сквозь общий шум Джэрик с трудом улавливал их слова. После этого, Амелия, вы должны признать, что ваш девятнадцатый век вышел из моды. О, моя любовь, вы всем этим доказали противоположное. В этом есть изюминка. Просто, но со вкусом. Все гениальное, госпожа Кристия, просто. Вы правы, сладчайшая орхидея. Из того, что хочешь придумать сам, но не можешь, ну а серьезно. Если человек все еще смертен, то что он теряет? Какие могут быть комментарии по этому поводу? Я считаю это просто красивым Вертёр и ничего больше.